и Зуя Ярославна еще больше обрадовалась, узнав прежнюю, несговорчивую няню Киру. Вечером няня Кира съела творог, приготовленный для нее Клавдии Петровной, выпила чаю и повеселев сказала, — А ну лечите меня поскорее, мне размеживаться некогда, меня вон сколько народа ждет. Все были счастливы, Зоя Ярославна сказала, выдержит, она хоть и старая, а крепкая. И молоденькая, экспансивная Левтина Князева не выдержала расцеловала Зоя Ярославну за эти слова. Однако спустя еще два дня кардиограмма неожиданно показала резкое ухудшение. Зоя Ярославна, лечившая няню Киру, вначале усомнилась, возможно, ошибка. Няня Кира вроде бы чувствовала себя получше, пободрее. Она решила проверить еще раз. Повторная кардиограмма показала то же самое. Уже после обеда няне Кире стало совсем плохо. Опять боли в сердце, опять тошнота и слабость. Временами она впадала в беспамятство. Потом, очнувшись, как бы в тумане видела перед собой Зою Ярославну или Клавдию Петровну или Алевтину. Однажды ей почудилось, Алевтина плачет. Она хотела было протянуть руку, позвать Алевтину, сказать, «Да ты что, милка моя, зачем ты так? Я же вот она, сама видишь». Но она не сказала ничего, потому что снова потеряла сознание, А когда опять очнулась, а уже не было, кругом слышался привычный шум и говор больных. Кто-то сказал, «Няня Кира, тебе укол сделали, глядишь, подействовал». «А как же?» — ответила няня Кира. Было ей хорошо за семьдесят, и она выглядела на свои годы, высокая, грузная, но в то же время подвижная и быстрая. Походка у нее была неожиданно для ее грузного тела, легкая, на большом мясистом лице круглые очки стальной оправе с сильными стеклами, на вид суровая, сердитая. На самом деле все от врачей до сестер знали предоброе существо. — Няня Кира — золотое сердце, — говорил Вершилов, а она ворчливо замечала в ответ. — Эшь ты! Золотое сердце во мне углядел, как бы не ошибся часом. Но он знал, что не ошибся. Сердце у меня Никиры было и вправду золотое, что называется чистейшей пробы. Она никогда не раздражалась, ни разу не повысила голос ни на одного больного, каким бы занудным и надоедливым он ни был. «И не то, чтобы она была такая уж мягкая да добренькая», — говорила Зоя Ярославна. — «вот уж чего нет, того нет. Просто она бесконечно терпелива и неподдельно сострадает больным. Ну, а больные безошибочно чувствуют ее искреннюю отзывчивость. Больных в сущности нелегко обмануть. И в самом деле больные верили ей и любили ее». И звали в тяжелые минуты. Даже брюзгливый, вечно всем недовольный ямщиков, и тот затихал, когда в палате появлялась няня Кира. — Что, батюшка? — спрашивала. — Опять зубы свои прокуренные кажешь. — А чего, скажи, на милость кажешь, коли ни одного клыка, кажется, не осталось? — Ну-ну, — миролюбиво отзывался ямщиков. Уж ты, няня Кира, известное дело, скажешь, как уколешь. И уколю, милая, почему не уколоть? Ты ведь сам кого хочешь злым словом, будто шашкой острой пронзишь и не оглянешься даже. Так они иной раз пикировались, не уступая один другому, щеголяя друг перед другом острыми словами, однако в достаточной мере незлобиво. Клавдия Петровна признавалась откровенно. — Откуда у нашей няни Киры столько терпения? Мне кажется, святой Иоанн и тот бы не выдержал, посидел он с нашими больными хотя бы часок. А она целыми часами общается с ними и никогда не ни единой жалобы, удивляясь и даже преклоняясь, если хотите. За все сорок лет своей работы няня Кира не пропустила ни одного дня. Налетали порой грозные шквалы различных эпидемий, обычно они случались осенью или зимой, реже весной. Вирусный грипп многообразных видов, врачи сваливались, и все повально болели, а няня Кира исправно являлась к восьми. Утра, изо дня в день, подряд все годы. — Я и больной-то отродясь не была, — хвасталась няня Кира. — У меня здоровье на два века отпущено, мне одной досталось.